Джозеф разъезжал на шлюпке, от одного к другому, снимал рыбу с зубьев гарпуна и бросал ее в шлюпку. Томас Хадсон слышал его возгласы и смех, и когда Джозеф стряхивал или снимал рукой рыбу с зубцов и швырял ее в тень на корме шлюпки, Томасу Хадсону была видна яркая рыбья чешуя — красная или красное с коричневыми крапинками, или красное с желтым, или в желтую полосу. «Эдди, будь добр, дай мне чего-нибудь выпить!» — крикнул он. «А чего вы хотите?» — Эдди высунулся из камбуза. Он был в старой фетровой шляпе, в белой рубашке. От яркого солнца глаза у него налились кровью, и Томас хатсон заметил, что его губы смазаны меркуро-хромом. «Что это у тебя с ртом?» — спросил он. «Так, кое-какие неприятности вчера вечером. Я только сейчас смазал. А что, очень заметно?» «Ты похож на захолустную шлюху». «Черт!» — сказал Эдди. Мазнул в темноте, не глядя, просто так на ощупь. «Что же вам дать? С кокосовой водичкой? У меня кокосовая водичка есть. Прекрасно!» «А зеленого айзика не хотите?» «Еще лучше. Давай зеленого айзика Томас Хадсон лежал на матрасе, пряча голову в тени приборной доски. И когда Эдди взошел на мостик с высоким стаканом холодного питья, составленного из джина, лимонного сока, зеленоватой кокосовой воды и мелкого льда с несколькими каплями ангостурской настойки для придания ему грибы, ржаво-розового цвета. Он поставил бокал в тень, чтобы лед не растаял, пока он смотрит на море. «Дела у мальчиков идут неплохо», сказал Эдди. «Рыбы на обед нам хватит». «А что будет еще?» «К рыбе картофельное пюре, еще салат из помидоров. Да вот этот картофельный, с него и начнем». Звучит аппетитно. «А картофельный готов?» «Картофель еще не остыл, Том». «Эдди, а ты ведь любишь заниматься стряпняй?» «Еще как люблю. Я люблю ходить в море на катере, и я люблю стряпать. А чего не люблю, так это скандалить, драться и попадать во всякие истории». «Во всяких историях ты обычно держался молодцом. Я старался не ввязываться в них. Иной раз не избежишь, но я всегда старался». «А что случилось вчера вечером?» Ничего. Ему не хотелось говорить об этом. Он никогда не говорил о своем прошлом, где всяких историй было предостаточно. Ладно, а чем ты нас еще угостишь? Ребят надо кормить как следует, они растут. Я испек дома пирог и захватил его сюда. На льду лежат два свежих ананаса. Нарежу их ломтиками. Отлично. А как рыба будет приготовлена? «Как вам угодно. Выберем, что получше, из их улова, и сварим или поджарим, кто как захочет». Дэвид только что поймал хорошую американскую сельдь. У него еще одна была, но он ее упустил. А эта большая. Только вот далеко он заплыл. Слишком далеко. И рыбу все еще не отдал Джозефу. А тот дьявол гонится своей шлюпкой Кэнди. Томас Хадсон поставил стакан в тень и поднялся. «О, Господи!» — сказал Эдди. «Смотрите!» Выделяясь на синей воде, точно коричневый шлюпочный парус, вспарывая волны, двигаясь вперед могучими стремительными посылами хвоста, высокий треугольный плавник приближался к той яме у конца рифа, где мальчик в маске высоко поднимал над водой руку, в которой была рыба. «О, Господи!» — сказал Эдди. «Молот рыба! Сука окаянная! О, Господи, Том, о, Господи!» Позднее Томас Хадсон вспоминал, что его больше всего поразила высота плавника и то, как он поворачивался и вздрагивал. Точно собака, идущая по следу. И как он прорывался вперед, будто рыскал из стороны в сторону. Он поднял свой манлихер И выстрелил, упреждая плавник Получился перелет Вода фонтаном взметнулась вверх И он вспомнил, что ствол ружья покрыт смазкой Плавник по-прежнему буравил воду